Соседи справа. Справа от нас, в самом конце длинной стороны буквы «Г», в небольшой квартирке, полной книг и фотографий, живет Ольга Григорьевна. Чудесная, умная, добрая, немного похожая на Фаину Раневскую. У нее живые блестящие голубые глаза, внушительный нос и длинный улыбчивый рот. Сидеющие стриженные волосы подкрашены черным, и после мытья на них надевается сеточка. С Ольгой Григорьевной мы дружим, как она говорит, в третьем поколении. То есть бабушка и дедушка сразу с ней подружились, как только въехали в наш дом. И у нее на глазах выросла мама, и вот теперь растем мы с Танькой. Мама к Ольге Григорьевне всегда прислушивается, потому что она зря не скажет. Когда мама была старшеклассницей, ей Ольга Григорьевна один раз сказала, «Женечка, ты косолапишь, обрати внимание на походку». И мама обратила. Да так, что ее в конце концов стали принимать за балерину, тем более у нас в соседнем доме музыкальный театр. У Ольги Григорьевны был муж по фамилии Черняк. Он рано умер. Я его, к сожалению, почти не запомнила. Кажется, он приходился дядей, поэту и шахматисту Вадиму Черняку. Но утверждать не берусь, а интернет не помог. По-настоящему дружбу с Ольгой Григорьевной я смогу оценить лет в 13-14. Я уже болею Цветаевой, приватизирую «Синий том» со страшным трудом родителями раздобытый, но так и не осиленной. И при этом почти ничего не знаю и не читаю из Ахматовой, Гумилёва, Мандельштама. Ольга Григорьевна выравнивает этот перекос, давая мне соплячки в руки самые сдатовские книжки переплетенную машинопись, я читаю «Созидающий башню сорвется», мгновенно запоминаю, забираю себе, и от этой стройной, спокойной, убийственной всеохватности у меня сносит крышу не хуже, чем от Цветаевского безумия. На пятом курсе я выйду замуж и уеду с Пушкинской в съемную однушку у метро «Филевский парк». Через пару лет хозяин попросит квартиру спешно освободить, и я с мужем Сашей и намечающимся животиком вернусь в родные пинаты. Ольга Григорьевна заходит к нам по-соседски, называет нас всех молодежь, даже маму с папой. Не молодежь, бабушка и дедушка, переехали на Войковскую. Приносит в кастрюльке бульон, в котором варились антрикоты из ближайшей кулинарии. Хозяйственностью она, как и мы, не отличается. Вареную говядину, объясняет, врачи разрешили, а бульон не-ни. -не. Рассказывает интересные истории из киношных кругов. Ну да, это мне так с детства запомнилось. Зайду к чернякам, спроси у черняков. А вообще-то у Ольги Григорьевны фамилия Абольник. В молодости друзья звали Оля Аболя, и она известный кинокритик. А когда-то ее родители дружили с Лили Брик, Жили с ней в одном доме, и она с Лилией Юрьевной ходила на выступление Маяковского. В декабре 78 -го года родился Андрюшка. Его и меня, полудохлую, забирают из роддома уже в январе мама и папа. Домой, в нашу станькой Танькой десятиметровую комнатку. Танька спит в гостиной, родители у себя в спальне, Андрюша на кроватка вплотную прижата к моей еще детской тахте, а Сашкин... Такой же узкий диванчик пустует, он в тюрьме, по ложному обвинению. Как же не хочется вспоминать ту зиму. На улице минус сорок, Андрюшку забирают в больницу, в отделение для новорожденных, с подозрением на пневмонию, а меня не берут, потому что у меня плюс сорок. Мама собирает передачи в бутырку, там очереди на целый день. И все мы пишем, звоним, стучимся во все двери и просим, просим изменить треклятую меру пресечения, просто отпустить человека домой до суда. Ведь есть же презумпция невиновности. Вместе с нами и нашими друзьями об эту непрошибаемую стенку бьется и Ольга Григорьевна. Кому-то звонит, поднимает старые журналистские связи, просто заходит поговорить и подбодрить. Объясняет, что меру пресечения, конечно, не изменит, потому что честь мундира. Но задействовать нужно все, что только можно. Хоть комитет советских женщин, благо он рядом, в переулке за углом, где Пушкин встречался с Мицкевичем. Хоть черта в ступе! И когда Сашку уже после суда отпускают, Не оправдывают, конечно, но дают срок уже отбытый в СИЗО. Десять месяцев и двадцать пять, кажется, дней. Ольга Григорьевна тоже не остается в стороне. К нам на праздничное сборище по случаю падения оков приглашена целая толпа народу. Друзья, коллеги, однокурсники, все, кто бился и колотился вместе с нами. И она щедро предлагает свою квартиру в качестве подсобного помещения. Проще говоря, кухни. С утра там чистятся горы картошки, нарезаются тазы и кастрюли салатов. Добровольцы носятся по площадке со стульями и посудой и ходят по рукам, восхищая публику первыми словечками и очевидным сходством с папой одиннадцатимесячный месячная Андрюшка. Отпустили, выплюнули, пронесло. Через пару лет в начале 80-х. Ольга Григорьевна объявила нам о своем решении переехать. Союз кинематографистов предложил ей место в доме ветеранов кино, который недавно построили в Матвеевском. В обмен, конечно, на ее квартиру на Пушкинской. Ей тогда уже исполнилось 75. Она давно вдовела, детей не было, а дом в Матвеевском, как она нам весело объяснила, был весьма роскошной богодельней, так что второй раз могли и не предложить. В квартиру на Пушкинской въехали молодые актеры Женя Симонова и Саша Кайдановский с маленькой Зойкой. То ли просто подошла их очередь на ведомственное жилье, то ли сама Ольга Григорьевна похлопотала. Она этим ребятам очень симпатизировала. Новые жильцы сразу взялись все перекраивать и переделывать, сносить перегородки. Теперь на площадке можно было встретить принцессу из обыкновенного чуда, С ведром битой штукатурки. Мы с мамой иногда приезжали к Ольге Григорьевне в Матвеевское. Ехать было далеко и неудобно. Мы обычно ловили такси. Но место и впрямь по советским меркам было роскошное. Просторные холлы, пандусы, столовая, больше похожая на ресторан, отличный кинозал. Каждому постояльцу полагалась не комната даже, а однокомнатная квартирка со всеми удобствами. В крошечной прихожей была специальная ниша с электрочайником, плиткой и мини-холодильником, а в комнате — балкон, выходящий в сад. Мы привозили с собой любимый шоколадно-вафельный тортик, на журнальном столе устраивался чай, и Ольга Григорьевна пересказывала нам киношные сплетни и описывала здешнюю жизнь. Плохо себя чувствуешь или просто лень спускаться в столовую. Звонишь, и еду тебе привозят на специальном столике. Хочешь гуляй, хочешь работай или принимай гостей. Коммунизм! Восхищалась мама. Ну и медицина тут же. Врач-медсестра можно вызвать. Хотя разговоров о болячках Ольга Григорьевна не любила. Да, еще в Матвеевское привозили всякие дефицитные фильмы. Помню, как мы с Гришей Кружковым примчались туда по приглашению Ольги Григорьевны смотреть «Китайский синдром» с Джейн Фонда. Летом 96-го мама прилетела из Америки от Таньки, чтобы побыть со мной и обожаемыми внуками. И чуть не с порога заявила, надо съездить к Ольге Григорьевне. Я тянула, дел по горло, переводы, конференции, успеется. Но мама торопила, поехали. Повезла нас в тот раз Наташа Тумашкова. Мы с ней еще со школы друг у дружки дневали и ночевали. И Ольгу Григорьевну она, конечно, знала. Заблудились, ясное дело. Наташка же не таксист, а я тот еще штурман. А мама нам с заднего сиденья. Девочки, не надо так нервничать. Но добрались-таки, и дело того стоило. Ольга Григорьевна обрадовалась нам ужасно поила чаем, расспрашивала о детях, и что я новенького перевожу и сочиняю, и как Андрюша закончил первый курс, и как там наши в Кливленде. Рассказывала со смехом, что у нее появились очередные ребята. Молодая парочка, киношные, да, но имен не назвала. Приезжают в гости, как бы навестить старушку. И она благородно уходит погулять по саду, потому что им бедным негде. Мы болтали, смеялись. Фотографировались на солнечном балконе. Говорили Ольге Григорьевне, как она хорошо выглядит. И правда, она давно не подкрашивала волосы, и седая стрижка была ей к лицу. На здоровье она не жаловалась. Я вообще не помню, чтобы она хоть раз на что-нибудь жаловалась. Разве что однажды, когда Андрюшка был грудной, Саша в тюрьме, и я искала какую-нибудь подработку, чтобы не сидеть так долго на шее у родителей, Она обмолвилась, что в молодости в волю отведала негрской работой. Была, значит, литературным негром, писала за кого-то, и ей платили. За кого писала, и что? Как можно было не расспросить, не узнать, а про Маяковского, про тридцатые годы, про войну и эвакуацию в Алмату. Больше мы не виделись. Осенью девяносто шестого года Ольга Григорьевна умерла. Есть в английском такое выражение «touch somebody's life» — прикоснуться к чьей-то жизни. Ну, вы понимаете.